Глава двадцать 25. Приятная неожиданность. Честно говоря, я от Мичела этого не ожидал. Прямо-таки был уверен в том, что ему духу не хватит начать палить у меня. Но я ошибся. Хватило. Нет, может быть, он не планировал меня убивать. Возможно, он действительно думал, что просто ранит меня и этим дело кончится. Как бы то ни было, а проверить это уже не получится. В том смысле, что Митчелл попытался открыть огонь, да вот только ни хрена у него не получилось. Дело в том, что я отдал ему винтовку, предварительно зарядил в нее пустой магазин. Согласен, это было довольно-таки рискованно, может быть даже глупо. Но так было нужно. Мне требовалось, чтобы Митч чувствовал себя в безопасности, был якобы хозяином ситуации. А необходимо это было для того, чтобы он попытался связаться со своими, опознался, доложил, что все в порядке. Слишком часто нам приходилось сталкиваться с техниками, и слишком часто я имел возможность убедиться в том, что у них заготовлены специальные казалось бы, безобидные фразы, которые тем не менее позволят собеседнику понять, что происходит. Так один из пленников, вроде не сказал ничего лишнего, все же как-то дал понять, что находится в плену, и вместо того, чтобы попасть в нашу ловушку, техники ударили совершенно неожиданно, чуть было не одержав верх над нами. В тот раз все обошлось. Однако были еще несколько ситуаций, и о них я в курсе во время которых подобное повторялось. Результатом этого становилась гибель моих соратников. Так что в этот раз я решил не рисковать. Меч должен быть абсолютно уверен в том, что он на коне, контролирует все. Только так можно гарантировать, что техники не устроят подлянок. Теперь вроде всё. Очень скоро они пристыкуются к шару и далее Уже я с ними разберусь. В идеале взять живым пилота, в худшем случае не позволить ему стереть координаты их основной базы. Вся моя задумка висела на волоске, и именно от этого зависело очень-очень и очень многое. Но все по порядку, не буду забегать наперед. Наверняка как-то не будет другое, на моем месте, смог бы придумать куда более изощренный план куда более безопасный для меня и гарантирующий результат, но мне в голову пришло только это. Собственно, именно для реализации этой своей идеи я до сих пор и не пришиб мечла, выручал его. Чк-чик. Винтовка в его руках в очередной раз тихо щелкнула, так и не выпустив ни единой иглы. Однако мечла до сих пор не уехала, что же с ней не так? Он даже не пытался воспользоваться своим пистолетом, ну или моим, к слову, тоже разряженным. Я же достал из кармана на своем скафе еще один пистолет, о котором мичил понятия не имел, и навел оружие на противника. Брось оружие и не рыпайся. Я не собирался его убивать, мне это было не нужно. Однако Намичел то ли в порыве злости, то ли ещё не успев понять всю безысходность своего положения, бросил винтовку на пол и полез за своим пистолетом. "Нет, не трогай, руки вверх", заорал я на него. Мичел же, не отводя взгляда, уставился на меня, а его рука шарила по кобуре, пытаясь ухватить рукоятку пистолета. "Мичел, все кончено". Он молча зло поджал губы, глядел на меня, а пальцы его уже ухватили рукоятку, рука дернула пистолет из кобуры. Он не оставил мне выбора. Стрелять по конечностям было опасно, Мичел мог успеть пальнуть в ответ, так что мне пришлось бить наверняка. Десяток игл рассекая воздух, стремились к нему, угодив точно в грудь. Мичел захрипел выпустил таки пистолет, который успел достать, и схватился за грудь, из которой торчало несколько игл. Большая их часть ушла глубоко в тело, но мичил этого словно бы не понимал, вытаскивая из себя иглы, будто бы надеясь, что от этого боль уйдет, что ему станет легче. Из его рта вырвался стон, он пошатнулся, упал на колено, пытаясь сохранить равновесие, уперся одной рукой об пол не помогло. В Следующую секунду его рука скользнула, и он упал. Я глядел, не отрываясь, видел последние секунды его жизни, видел, как она утекает, как стекленеют его глаза. все так же ненавидяще уставившись на меня. Он так и умер, пялись на меня. В его взгляде навсегда сохранилась злость от того, как его обманули и удивление от того как все закончилось Глупая смерть он мог бы послужить великой матери пробормотал пленник кто о чем, а вшивая баня рот закрой тяжело вздохнул стараясь успокоиться приказал я ему иначе и тебя в утиль отправлю я этого не боюсь огрызнулся пленник в отличие от тебя Глаз пустоты глядит на меня и знает, когда нужно будет забрать меня. М -м. Я уже не обращал на него внимания, пусть бормочет все, что ему только вздумается. Чего вступать в полемику с фактически подопытной крысой? Его скоро препарируют, вывернут наизнанку и подробно изучат все, что у него там есть. Он не жилец, и раз так ничего на него время зря тратить. На самом деле, я, конечно же, занимался самообнушением. Он знал, где мой брат, что с ним стало. Головой я понимал, что брату уже никак не помочь, но сердцем. Однако я сейчас не в том положении, чтобы идти на поводу собственных чувств. Этого делать ни в коем случае нельзя, тем более говорить о брате с этим он моментально просечет, чего я от него хочу, начнет петь ровно то, что мне хочется услышать. Но ну, я, естественно, в это поверю, попытаюсь спасти брата. Как следствие, с большей вероятностью сдохну и это в лучшем случае, а в худшем меня будут долго и нудно жрать или вовсе превратят в инкубатор. Нет. Такого не будет. Так что на хрен все лишние мысли, сосредоточимся на основном. Сюда летят техники, и мне нужно как-то их встретить. Нужно подумать и прикинуть, как это сделать, как выбить их призовую команду быстро и без рисков. Да хрен его знает. Стоит, наверное, обыскать арсенал, а воз чего и найдется. Хотя Я вспомнил тот странный взрыв, спасший мне жизнь. Нечто подобное уже было ранее. Тогда подобный эффект давали самодельные гранаты, собранные из нескольких батарей на основе элемента Браунна, нехитрой электроники. Собственно, я видел, как подобные штуки собирал Техас. Может, попробовать сделать подобное самому? В таком случае сюрприз для гостей будет крайне эффектным и эффективным, что намного важнее. Начать я решил со осмотра арсенала. Правда, предварительно отвел пленника в отдельное помещение, небольшую каюту и там закрыл. Причем закрыл как положено, используя собственный офицерский допуск. Можно быть спокойным, этот тип оттуда никуда не денется. Даже если развязать трос может, все равно вынужден будет сидеть в каюте. Далее я направился к арсеналу. К сожалению, ничего интересного здесь обнаружить не удалось. Хотя стоит поправиться, не интересного, а вообще ничего. Словно мамай прошелся. Ни магазинов, ни иголок, ни винтовок. Вообще ничего. Естественно, запасных скафов здесь тоже не нашлось. Плохо. Судя по приборам мой скаф пока еще герметичен, однако в его прочности я не был так уж уверен. Вдруг порвется в самый неподходящий момент. Да и вообще, в нынешней ситуации иметь запасной ой, как надо. Ну что же, не получилось родиться желаемым легко и просто, Придется потрудиться. Элементы Брауна я наскреб из запасов Имелись здесь в шаре эти кладовые. Нашел не так уж и мало, но, естественно, недостаточно. Всего штук двадцать батарей на Ну что же, на шесть-семь гранат должно хватить. Впрочем, пока собирал парочку первых, сообразил, что мне не гранаты нужны вовсе, а нечто вроде взрыв пакетов, причем способных сработать дистанционно. Что же, особо ничего не поменялось. Просто нужно найти нужные запчасти. Здесь я и вовсе не мудрствовал. Достал все необходимое из терминалов, которые мне точно не понадобятся. Из всяких вспомогательных, дублирующих, контролирующих вторичные системы и прочее. Их использовать уже вряд ли придется, так что могу шкодить без оглядки. Что, собственно, я и делал. Закончив со сбором всех необходимых мне деталей, я приступил к монтажу непосредственно взрывных устройств. Монтировал я их сразу в нескольких местах: возле шлюза, в соседнем коридоре, ведущем к мостику, и на всякий случай возле дверей на мостик. На нем самом устраивать такую ловушку я побоялся. Мало ли, что пойдет не так и Короче, задача у меня была одновременно и простой, и сложной. Как только корабль техников пристыкуются, они наверняка отправят призовую команду сюда. Мне нужно будет их либо уничтожить, либо отсечь от корабля, и при этом самому успеть попасть в него. Вроде ничего сложного, но мне в первую очередь нужен пилот у голове у которого имеются координаты станции техника вы пилот мне нужен живым это первая сложность с которой мне предстоит справиться а вот вторая заключается в том что если что-то пойдет не так как я задумал например пилот начнет отстреливаться то мне самому лучше там особо не буянить корабль нужен целым и рабочим ведь именно на нем я планировал отсюда свалить забрав с собой Марлин. Подготовка взрывных устройств не заняла у меня много времени. Хоть сам я очень сомневался, что смогу подобное сделать, однако руки все помнили. Вот и все. Вот и готово. Теперь осталось только дождаться техников и устроить им в прямом и переносном смысле жаркий приём. Однако просто так сидеть и ждать просто не было мочи. Нет ничего хуже, чем ожидание, особенно если не знаешь, как долго нужно ждать. Да, техники сказали, когда примерно появится, но мало ли какие будут сложности. Может, и дольше предстоит ждать. Короче говоря, пытаюсь хоть как-то скоротать время, чем я только не занимался. Проверил, подготовил к бою оружие, успел собрать еще несколько гранат дважды перепроверил свои ловушки, так как в голову полезли сомнения насчет того, а не погорячился ли я с количеством элементов Брауна у них, не прожжёт ли взрывом обшивку станции, не зацепит ли еще и корабль. Затем и вовсе отправился искать пропитание. Жрать хотелось неимоверно. Закончив наконец абсолютно все свои дела, я вновь загрустил пытаясь придумать для себя какое-нибудь дело. Так как никаких свежих мыслей или новых идей не появилось, я заглянул на мостик, проверил, не нарисовались ли техники. Затем отправился в центр связи. Нет, вызывать своих, пытаться связаться с ранчо я даже не собирался. Связь не добьет до них, а вот техники могут услышать эти мои попытки, и тогда у них возникнут вопросы. Если Мичел сказал, что все под контролем, почему вдруг кто-то на станции пытается связаться с Ранчо? Нет, не будем дергаться. Кстати, только сейчас дошло. Получается, не только я в свое время поймал сигнал от волны 3. Техники тоже его отследили и в отличие от моих соратников, организовали полноценную экспедицию. Иным образом объяснить, откуда здесь их корабль, было нельзя. Я подошел к терминалу связи без всякого смысла начал переключать каналы. Уж не знаю, чего я хотел этим добиться, но Опа. Вот значит, что с нашими скафами было. Каналы для скафов специально глушились. Интересно, зачем? Когда всё полетело в Тартарроры, решили избавиться не только от скафов, но и от связи, чтобы оставшиеся выжившие вообще не имели никаких коммуникаций, тем самым еще больше уменьшив их шансы на выживание. Вообще, как понимаю, офицеры волны 3 решили просто самоубийца, уничтожив при этом еще и весь экипаж, находящийся в анабиозе так и берешение, если честно. С другой стороны, они реально боялись, что эти паразиты могут попасть на землю, и они совершенно не знали о том, что случилось с нами. Вот поэтому и приняли такое не спорю, сложное, но все же неверное решение. Хотя решением это назвать было нельзя. Ладно еще самоубийство сделать, но ведь нет На их руках оставались еще и жизни людей, находившихся в капсулах. Фактически их просто бросили. Я бы еще понял, что офицеры решили сбежать. Ушли и ушли. Ну, не смогли спасти остальных. Что ж тут поделать? Но ведь на хрена вы еще и подгадили напоследок? СКАФы с госботы убрали. В конце концов отсеки гибернации можно было просто отстыковать, увести с собой. Перед глазами тут же всплыла картина того самого отсека сотни камер в нем. В каждом из них безмятежно спит человек, а между капсулами по всему периметру и по площади отсека тянулись те самые паутинки из кожи. Монстры смогли проникнуть внутрь капсулы и устроили спящих инкубаторы для своих личинок. Бррр. Не знаю, что случилось с дежурными сменами, с офицерами. Смею предположить, что они все же сбежали с волны 3, и сейчас либо давно подохли из-за отсутствия воздуха, либо же все еще где-то летят среди звезд. Однако смерть людей в капсулах, причем ужасная смерть, на их совести. Да огромная тварь выросла и откормилась из-за их решений, из-за их поступков. Сами-то они сбежали, а вот остальные те, кто выжил, кто пытались выжить, их лишили всего, отобрав даже последний шанс в виде скафандров. Им была отведена роль корма для страшных тварей. Либо так, либо нужно покончить с собой. Других вариантов попросту не было. Сбежать с обреченной станции не на чем. Позвать на помощь нельзя. Самые везучие еще могли протянуть какое-то время, но затем все равно бы погибли. Сгорели бы, как только станция подошла бы достаточно близко к местной звезде. Я включил связь, открыл внутренние каналы станции. Есть кто живой? Не особо надеясь на ответ, спросил я. Естественно, в ответ мне была лишь тишина. На станции есть живые, кто-нибудь. В отличие от офицеров, решивших уничтожить все и всех, я намеревался спасти людей, если они тут еще остались. Однако я повторил вызов несколько раз, но так и не дождался ответа. Если даже кроме меня на волне три остались живые, бодрствующие люди, ответить мне они не смогли. Черт! Так ведь это нам повезло рожиться костюмами, а остальные, где бы их достали, если был приказ уничтожить скафы и корабли. Я даже полбу себя хлопнул, точнее по шлему, совершенно о нем забыв. Но все же есть еще надежда, быть может, получится по-другому. Я врубил общую связь, и сейчас мой голос должен был звучать из динамиков в каждом отсеке, в каждом коридоре. Внимание, говорит офицер экспедиции второй волны Берг. Я нахожусь на мостике корабля и могу вам помочь. Дайте мне знать, если вы живы. Воспользуйтесь системами внутренней связи или включите режим тревоги в вашем отсеке. Повторяю. Своё сообщение я проговорил ещё два раза, а затем принялся ждать. Ничего. Нигде аварийка не сработала, никто не пытался со мной связаться. Хреново. Неужели на волне три я остался совершенно один? Нет, были здесь ещё люди, но все не спали в своих капсулах. И, естественно, услышать меня не могли. Пока ждал техников, пока надеялся, что кто-то на станции попытается таки выйти со мной на связь, я начал переключаться между каналами, имею в виду внешними. Черт его знает, вдруг удастся засечь переговоры наших. Пусть даже слабый сигнал от ранча, это уже будет неплохо. Впрочем, не особо-то я и надеялся на это. Если мне удастся отжать корабль техников, то как-нибудь сам до дораньше доберусь и пытаться выйти на связь, просить о помощи не придется. Я щелкал каналы, однако везде была полнейшая тишина. Никаких переговоров, никаких сигналов. Вообще ничего. Если у техников здесь поблизости несколько кораблей, то к станциям летят в режиме молчания. Ну или же используя шифрованный канал, тайную частоту. Не знаю зачем, но я врубил частоту, которую использовали наши группы. А вдруг кто-то залетел черт знает куда в поисках модулей, оказался в зоне действия передатчика волны 3. Слышно? Отзовитесь. Волна 3, прошу выйти на связь. Как слышно? Отзовитесь. Запись. Просто запись. Голос на записи был усталым, подавленным, но таким приятным, так как голос этот я бы мог узнать из тысячи. Но этого вопрос не может быть. Просто не может быть.